Забрежила другая. Умер Сталин. Смерть оборвала последний период его власти. Период его старчества. Однажды летом этого же года Челышев был приглашен на заседание Президиума Совета Министров. В повестке дня среди прочих вопросов значился доклад Анисимова, предварительные итоги создания жароупорных сталей для реактивных двигателей. Заседание вел Берия в чем-то переменившийся после смерти хозяина. Пожалуй, он еще располнел. Белые руки оставались, как и прежде, холинами, но безукоризненно выбритые гладкие щеки, ранее обычно лоснившиеся, будто потускнели, подернулись некой тенью озабоченности. Впрочем, держался он уверенно поглядывал голубоватыми с поволокой глазами сквозь голые и стеклышки, подчас властно прерывал того или иного из выступавших, задавал вопросы или высказывал свои замечания, и не ведал, думается ни сном, ни духом, что несколько дней спустя он будет открыто обличен.